24 глава. Финальный свисток. Эта книга не просто про ребенка и его жизнь. Это книга про каждого из нас. Все, о чем я пишу, это жизнь. У всех нас есть или были значимые взрослые фигуры. Для кого-то мы сами значимые фигуры. Мы все одновременно и дети, и взрослые, и ученики, и учителя. Вам может быть 50 лет, вы живете один, у вас может не быть детей. Но вам попалась эта книга, и вы вдруг понимаете, что именно произошло с вами, когда вам было 12, и как это повлияло на ваши последующие 38. Мне сложно представить, что найдется хоть один человек, которого не касается то, о чем я тут рассказала. Тренер, он же учитель в этой книге, это любой значимый взрослый в жизни каждого ребенка, в жизни каждого из нас. Но мы еще и учителя для других детей. Так что если вы узнаете что-то о себе, это уже большая победа. Все, что происходит в нашей жизни, отзеркаливает нас, подсвечивает какую-то нашу грань. Если вы не хотите смотреть в это зеркало, это вопрос к вам, но я не знаю, что может быть ценнее, чем познать себя, узнать, кто ты есть на самом деле. Два самых важных вопроса. Кто я и чего я хочу? И внутри этой книги есть подсказки, которые помогут найти ответы на эти вопросы. У меня нет никаких серьезных опасений или сомнений по поводу этой книги. Она маленькое окошко, в котором можно разглядеть тысячную часть моего опыта. Вы можете что-то взять себе, что вам по-настоящему подходит или откликается. И если будет желание, поделитесь. Напишите мне что-нибудь вроде «Алла, мы послушали твою книгу и забрали ребенка из спорта». Или «Мы послушали книгу. Спасибо, мы решили поддержать ребенка и отдали его в спортивную секцию». Ребенок – самое незащищенное звено среди всех нас. И я попыталась пролить немного света на то, что происходит на самом деле. Взаимоотношения ребенка, тренера и родителя могут быть основой безопасности, спокойствия и благополучия детей и всех нас. Путь взрослого, родителя, учителя — это всегда стезя сомнений. Сомневаться — это нормально. Искать выходы, принимать решения, бояться неизвестности — это нормально. Это всегда означает одно — вы живы. А если вы живы, значит, с вами все в порядке.